Глава 34. Инноватор. Белл засопел, рывком остановившись в полуметре над плитой палубы, о которую вполне мог переломать большую часть своих костей. Он отреагировал инстинктивно, с помощью силы, смягчив свое с искрой падение – Хотя от внезапной остановки в свежеисцелённом животе что-то тревожно кольнуло, но сейчас не было времени об этом беспокоиться. Он поклялся вытащить Кипа и Джома, а инноватор сильно кренился, явно принимая воду. Бэл чувствовал страх тех, кто оказался в заперти, их панику, но в то же время и решимость других, прилагавших все усилия, чтобы спастись самим и вывести как можно больше остальных выживших. На них юноша и сконцентрировался, черпая энергию в их отваге. Он вскарабкался на ноги, болтаясь в холодной озёрной воде, которая уже поднялась по щиколотки. Призвал силы, чтобы сориентироваться, где нос, а где корма. Повсюду вокруг него корабль стонал, как раненый горал, надстройка трещала, палуба продолжала поворачиваться. "Сюда", сказал он, искренне направляясь к металлической двери. Сквозь зияющую дыру над головой доносились звуки боя. В небе вала плыли дымовые следы. Если прыгнуть из чрева корабля наверх, можно будет по корпусу добраться до кормы, прежде чем инноватор целиком уйдёт под воду. Бел схватил искру на руки и напряг её ноги. Сила уже наполняла утомлённые мышцы энергией, необходимой для такого сверхчеловеческого прыжка, но зольная борзая вдруг затявкала, извиваясь в его объятиях. Она соскочила в воду и принялась облаивать запертую металлическую дверь, перед которой стоял Бел. Что такое, девочка? спросил подаван, устремив разум сквозь металл. Ответом ему стала внезапная вспышка страха. По ту сторону кто-то был. Хорошая собачка, сказал Бэл, верной борзой и нажал на кнопку, после чего дверь должна была отъехать внутрь переборки. Ничего не случилось. Юноша откинул крышку панели доступа и открыл мерцающий порт управления. Астрамех разобрался бы с замком в считанные секунды, но у Бэла Астрамеха не было. Но зато было кое-что получше. Световой меч. Искра отпрянула от расплавленного металла, который брызнул от двери, когда Бэл принялся вырезать почти идеальный круг. Как только дело было сделано, она прыгнула в свежепроделанное отверстие. Бэл последовал за собакой и оказался в наклонном коридоре, освещённом мигающими лампами. "Помогите!" донёсся перепуганный женский голос. "Помогите нам, пожалуйста!" Посреди коридора какая-то панторанка склонилась над работником, человеком, придавленным грудой искорёженного металла. Наброшилась целая секция потолка, прихватив большую часть следующей палубы. Всё это упало на человека, который кричал от боли. Бэлс и Скрой бросились к нему. Баржа инстинктивно ткнулась носом в щеку придавленного бедолаги, а Бэлл сунул меч обратно в футляр. "Я не могу его вытащить", сказала Панторанка. Её светло-синяя кожа была забрызгана кровью работника. Слишком тяжёлый обломки. Бэл попробовал приподнять металл. В результате тот немного сдвинулся, и человек снова вскрикнул. Насколько мог судить юноша, больше от страха, чем от усилившейся боли. Меня сейчас раздавит. Что уже и происходило? Как виделось, Белла у груды металла пребывала в хрупком равновесии, одно неверное движение и она сдвинется с непредсказуемыми последствиями, не говоря уже о вполне реальной вероятности того, что в любой момент посыпатся новые обломки. Бэл окунулся в силу, пытаясь разобраться, можно ли с её помощью поддержать обломки, но одним телекинезом тут мало что можно было сделать. Ему просто не хватало мастерства, чтобы одновременно удерживать всё на месте и пытаться вытащить пострадавшего. Тут вполне могли быть какие-то острые куски металла, способные проткнуть человеку грудь или желудок, если подавано ошибётся. А из собственного недавнего опыта Бэл знал, насколько это опасно и к тому же мучительно. Впрочем, надо было что-то делать, почём знать, в каком он состоянии под всем этим хламом. Бело опустился на колени в мелкую воду рядом с работником. Как вас зовут? Денис, ответил человек изо всех сил, пытаясь сохранять спокойствие. Искра осторожно лезала его щеку. Вы можете меня вытащить? Сейчас попробую. Я не чувствую ног. Он снова начинал паниковать. Вы верите мне? Работник не ответил. Вы верите мне, Денис? Человек закусил губу. Да. Ну вот, пожалуйста. Слепая вера в то, что Джидай всех спасёт, невзирая на обстоятельства, Бел лишь надеялся, что оправдает репутацию, наработанную предшественниками. Я сейчас попробую приподнять металл, самую малость, хорошо? Работник снова кивнул. Бел сделал медленный вдох, сосредоточивая разум. Он поднял вверх ладони, прикрыл глаза и велел металлу подняться. Сила позаботится, сила направит. Металл дрогнул, почти незаметно, но результат был тот же, что и прежде. Вся груда заскрипела, в воду посыпались металлические фрагменты. Дэнни сохнул, резкий вдох показался даже более страшным, чем прерывающийся крик. Искра залаяла, будто почуяв беду, а сверху беспрерывный стук капель перешел в журчание струи. Белл осторожно прекратил воздействие. Простите, Денис, но придётся нам придумать другой способ, как вас вызволить. Вы разве не можете его просто вырезать, спросила Пантаранка. Как дверь? Боюсь, что нет. Белл сделал паузу и выжидательно посмотрел на женщину. Ценза. Ценза мулак. Боюсь, что нет, Ценза. Внезапное смещение веса может вызвать обрушение груды. К тому же, всегда есть риск, что вместе с металлом я разрежу и Дениса. Сердце юноши колотилось почти так же быстро, как мчались его мысли. Что же делать? спросила Сенза. Мы не можем его здесь бросить. Он как раз пытался меня спасти, когда потолок обрушился. Искра залаяла снова, на этот раз, глядя в дыру в потолке, по палубе над ними что-то двигалось. Эй! окликнула Сенза, поднимаясь на ноги. Есть там кто-нибудь? Нам нужна помощь! Бэл положил руку ей на плечо. Не надо она уставилась на него как на сумасшедшего почему потому что мы не знаем кто это какая разница а вдруг они смогут нам помочь может и так но было невозможно определить кто там пробирается по обломкам на верхней палубе друзья или враги корабли в небе над инноватором принадлежали не гилам возможно пираты обгладывали труп корабля пока тот не ушёл на дно озера вернулись за добычей которая не досталась им на сейклоре Палуба накренилась, и сэнза влетела в Белла. Денис закричал резко, пронзительно, и груда пришла в движение. Белл отреагировал инстинктивно, выбросил вперёд руку, стабилизируя обломки с помощью силы. Вот теперь уже он сам оказался в ловушке. Если концентрация нарушится хотя бы на миг, Дениса раздавит обломками, но в то же время в любой момент наверху могла появиться шайка кровожадных негилов, и он был единственным, кто мог дать им отпор. Искра гавкнулась, снова напоминая, что прикроет его при любых обстоятельствах, но сперва надо было убрать пантеранку с линии огня. Сенза тихо сказал Бэл, свободной рукой нашаривая меч. Надо, чтобы вы отошли к стене. Увидев, что он тянется за оружием, женщина вытаращила глаза. Зачем? Мы что в опасности? Денис издал горький смешок. Я бы сказал, по десятибалльной шкале на большую жирную 11-ку. "Возможно, ничего серьёзного", возразил Бел. "Но «Ну, с другой стороны, вдруг эти тесволычи, которые потопили корабль, мы пока ещё не потонули". Побольше было уверенности в голосе. "А вы можете сказать, кто это?" Сенза помахала пальцами рядом с головой, имитируя жест джадея. "Но «Ну, с помощью ваших фиглей и миглей, моих фиглей и миглей, вашей магии", Бел вздохнул. Это не магия, и получается далеко не всегда. Он не стал говорить перепуганной женщине, что могло бы и получиться, не будь его разум перегружен вполне объяснимой паникой и усилиями, которых требовало удержание на месте груды обломков, грозившей раздавить Дениса. Поэтому, не спуская глаз с дыры в потолке, он переключил внимание на золотую борзую. Искра, приготовься, пожалуйста. Хорошо? Саббака рычала, готовая защищать их всех без колебаний. Из её оскаленных зубов начал подниматься дымок. "Это ещё что?" взвизгнула Сенза. "Слыхали когда-нибудь обо огнедышащих драконах? Только в сказках." "Ну, искра вполне реальна, как и её огонь. Я бы советовал близко не подходить." "Пожалуй, я лучше останусь здесь," слабым голосом проговорил Денис, чем вызвал мрачную улыбку на лице Беллы, а быватели продолжали изумлять его. Даже перед лицом такой опасности работник нашел новые силы в юморе, пускай и черном. И если Деннис способен шутить перед лицом неизвестности, то он, Белл, уж точно даст бой кучке таких трусов, как эти нигилы. «Нет, Белл», — сказал он сам себе, — «ты не просто дашь бой, ты их разобьешь и победишь». Белл Заттефар крепче сжал меч и приготовился к неминуемому.